Глава тринадцатая. Киев. Дела политические и семейные. Несколько тысяч. С сомнением произнес Олег. Вы уверены? Сергей пожал плечами. Рюрик молча кивнул. И что же им там понадобилось? Ждали чего-то или кого-то? ответил Сергей. Мы взяли одного, поговорили немного. Только этот не знал ничего толком, а к тем, кто знал, Не подобраться было. Хриво и говоришь. Великий князь задумчиво помял шею. Они же вроде не там кочуют. Князь степняки кочуют там, где трава гуще, сказал Сергей. А тут у вас трава не только густа, но и серебром присыпана, особенно ближе к волокам. У нас, поправил великий князь, ты и Вартислав теперь тоже наш, раз под двореем на горе обзавелся. У меня Евну в городе под дворе. — возразил Сергей. — И куда больше здешнего. Однако к новгородцам себя не причисляю. Я Белозерский. Рерих удовлетворенно хмыкнул. Понравилось. — Однако, — продолжал Сергей, — Киев мне тоже не чужой. И то, что вдоль Днепра копченые промышляют, мне не любо. И если ты поднимешь дружину, чтобы дать ему корот, мы пойдем с тобой. Я оглянулся на Рериха. — Ничего, что за тебя сказал. Пойдем, как иначе? Подтвердил тот. Мы же с тобой родня Хильгу. Поучим Печинегов. Хотелось бы поучить, медленно произнес великий князь. Вот и сопровитель мой Игорь тоже говорит. А я сомневаюсь. Почему? Это спросил Рюрих. Сергею и так было все понятно. Земли за сулы не мои, кузарские. Я за них своих людей класть не стану. Сергей переглянулся с Рюриком, а их дружинников класть получается можно. Они не свои? Олег смысл их переглядывания угадал. Я вас не биться отправлял, только посмотреть. За хузар ты биться не станешь? Я понял, проговорил Сергей, глядя прямо в глаза великому князю. А вместе с хузарами? Не все они рассказали Олегу далеко не все. Только необходимое минимум. Например, о взятой добыче ни слова, и предупредили всех своих, чтобы помалкивали. И не только потому, что опасались, Олег долю потребует по праву великого князя, а потому, что лишнее это не родные они Олегу, союзные, да, но не более. Так считал Сергей, и Рюрик был с ним полностью согласен. Не забыл Стимидоч ни того, как Олег подставил его в самкецце не совместного похода в Византию. Олег просил разведать, что там в устье Сула творится, они разведали. На этом все. Поэтому и Хиландий трофейный до Киева не дошел. Вернее, дошел, но уже собственностью Хузарской, а не Варяжской. Сменил хозяина после встречи Рериха и Сергея с Тарханом Нуамом. Тарханом Нуамом Баррафой, ныне полномочным представителем Хаконата в Киеве. Встретились с ним воряги в укромном месте немного повыше городка Родня, хорошо памятного Сергею по прошлой жизни. Именно здесь скрывался от брата Владимира Ярополк. Встречу организовал Машек, и речь пошла не только о продаже Хиландия, но и о том, что Сергей узнал от покойного Комета. А Машек в свою очередь стал гарантом того, что все сказанное Сергеем о Сговре Ромеев и Печинегов. истинная правда. От главы киевских хузаар Сергей скрывать ничего не стал, рассказал в подробностях и о том, как они обманули одних печинегов, чтобы оставить без финансирования других. Рассказал и не прогадал. Приподнял свой рейтинг сразу на несколько пунктов. Рюрик предлагал не дарить хузаарам ценную информацию, а продать, но Машек и Сергей его отговорили. Дружба с Хаканатом. была потенциально куда выгоднее мелких или даже не мелких разовых выплат. Хотя с выплатами тоже все хорошо вышло. Но Ам Хиланди купил целиком с содержимым, оснасткой и командой рабов Рамеев и купил дорого, весьма. Его мешочек с золотом был потяжелее Рамеевского, а еще Тархан немедленно отправил гонцов к своим. Как оказалось, в каких-нибудь двадцати поприщах от Киева обреталось изрядное хуцарское войско. Хотелось бы верить не для того, чтобы призвать к порядку обнаглевших киевских князей. Так что говоря о потенциальном союзе русов и хуцар, Сергей не попусту языком трепал. Вместе с хуцарами Сергей сумел удивить великого князя, но на прямой вопрос Олег не ответил, сказал. Раз они считают эту землю своей, им ее от печенегов очистить. То есть вместе с хузарами на печенегов ты не пойдешь? – спросил Сергей, сделав ударение на слово вместе. Могу исходить. Олег прищурился, это как испытующий. Было бы любопытно поглядеть, каковы они в битве. Под текст в словах Сергея великий князь уловил и озвучил собственную позицию. не только и не столько побоевать вместе, сколько прикинуть на будущее возможности потенциального противника. Сам-то Олег напрямую с хузарами ни разу еще не схлестывался. Сам Керс не в счет. Там условия были не типичные. Завтра, сказал великий князь, я соберу совет. Совокупный решим. Меж собой. Хузар не зову. С ними потом, когда определимся. А вас, родичи, позову непременно. Завтра и сегодня вечером на пир зову всех с дружинными. Рёрик зу улыбался. С дружинными это значит всех своих можно взять, а не только лучшую грить. Уважение же оказанное дружинникам автоматически переходит на их вождя. Сергей тоже усмехнулся. Это последнее уточнение было не для Рёриха. Его дружина и так кормилась от щедрот великих князей киевских. поскольку размещалось в княжьих казармах, а вот бойцы Сергея жили отдельно на своей собственной территории и про корма от княжьих щедрот им никто не выделял. Так что такое общее приглашение своеобразный подарок. Ужинали на княжьих пирах так, что на сутки вперед хватало. Что ж, поперую ему за княжий счет, если предложено, заодно и связи. кое-какие укрепить надо. Сергей рассчитывал обосноваться в Киеве всерьез и надолго. При этом жить здесь круглый год не планировал, пока не планировал. А чтобы в отсутствие Сергея его людей не притесняли, надо обеспечить им автономную поддержку у киевской верхушки. Более того, у Сергея даже имелся подходящий кандидат на должность старшего в Киеве. Жаль, конечно, терять такого отличного заместителя, но база в Киеве – это важно. Здесь центр Руси и ее будущее. Во всяком случае на ближайшие сто лет. А что там дальше будет, уж потомкам Сергея разбираться. Наверное. Едва рам потерялась, когда была в плену, ей казалось, все кончилось. Позади беда, боль, пустота, впереди ужас. беспомощность и боль, а потом пришел юный княжич с беспощадно мудрыми глазами героя, сказав и сказал: ничего не бойся, все плохое закончилось, ты теперь моя. И так он это сказал, что едва Ранина миг не усомнилась сначала, но потом, когда вдруг все они разом у печенегов оказались, испугалась сильно, подумала не убить ли себя, однако поглядела на воев вокруг. увидела, что у тех страха нет, верят они, что все хорошо будет, и отпустила едвару. от дружинных же узнала, спаситель ее четвертый названный сын белозерского князя стемида, и вспомнила, что уже слышала это имя вартислав, от мужа слышала, когда он со старшим сыном своим брудним говорил, и почти успокоилась, почти, потому что это степь. Тут пропасть легче легкого. Вышло, однако, все, как сказал княжич. Никто Едвару не обидел. Дружинники-варяги обращались уважительно, что в пути, что здесь, в Киеве. Это не удивляло. Едвара — вдова сотника варяжского, как-никак. Поселили ее почетно в доме княжича. А стоял тот дом на горе, где лучшие люди Киева жили. Самого княрча едва раз в возвращении не видела. Все, что нужно, сотник его давал милыш. Справный воин, нравом спокойный, одет богато, оружие дорогое, украшения серебряные, рубаха из павлоки. Видно было, нравится ему едвара, но виду не кажется. Ведет себя строго. Когда едва рассказал, что хочет на подворье свое в нижнем городе перебраться. Сначала расспросил, что да как. Вы изнал, что из всего рода только одна и дворы осталась, остальные во строге сгинули, и одну ее не пустил. Так и сказал, властно, по мужески, не пущу одну. И сам с ней поехал, и двух дружинников с ними взял, да не простых Нурманов. Как оказалось, не зря. Челет, что на подворье жила, видать как-то прознала, что хозяева сгинули, и решила. от бесхозного подкормиться, и ключник, тот, что из ублюдков дедовых, коему дед доверял и старшим оставил, первым среди воров стал, приди едва родна, могло бы и нехорошее случиться. С Милушем по-другому вышло. Напугал он челядников подлых так, что мигом в воровстве сознались. Деньги отдали за то, что распродать не успели. В ногах у Едвары в пыли, в навозе валялись, о пощаде молили. Едвара простил всех, кроме Ключника и его семьи. Ключника со старшим сыном Нормана забили до смерти, другим в научение, а жену негодного холопа с дочерьми его Едвара распорядилась продать. Держать их при себе после такого миложь отсоветовал, еще отравит. Нового управляющего Что же Милош нашел? Здешнего, киевского, вольного, из детей купеческих. Как узнал от Едвары, что у нее не только двор в Киеве, но еще сельцо неподалеку, сразу сказал, что для присмотра толковый человек нужен. А когда Едвара спросила, не обманет ли этот новый, Милош только усмехнулся. — Тебя, женщина, может, и рискнул бы обмануть, — сказал он. — А меня и паче того княжича нашего вряд ли. Оставил едвары для поддержки одного из дурманов и уехал. А на следующий день к ней пришел сам княжич Вартислав, и все решилось. Помнишь, милож, я обещал, что возьму твою дочь младшей женой, спросил Сергей. Кивок, поклон, молча. Условия тоже помнишь? Помню, княжич. У меня есть для тебя невеста. Да, княжич. Как-то без восторга. Едвара. Вот теперь есть эмоция, но такая нерасшифровать. Вот же шпион Лихитский. Не нравится? Стара для тебя. Хочешь кого-то помоложе? Не хочу. И нравится, но не думаю, княжич, что она согласится. Однако не думает он. Да кто ее спросит? Хотя нет. — Не так. Если Милош сомневается, значит, есть причина. — Почему так полагаешь? — Она богата и свободна. Кого хочет, того и выберет. Получше меня. Сергей встал, положил руку на плечо Милоша, велел. — Сиди, не вставай. Просто слушай. — Сначала насчет богатства и свободы. — Нет у нее ни свободы, ни богатства, Милош. — Нет. Был бы у нее сын, тогда другое дело. А колесы на нет, так и нет ничего. — Почему же нет? — вскинулся Милош. — Село у нее здесь с землями и насильниками, и подворье богатое, и все ее. Родичи и печенеги вырезали начисто. — Откуда знаешь, что не осталось никого? Может, где-то живет какой-нибудь провнучатый племянник по боковой ветви? Милош задумался, потом кивнул. Однако уточнил, ее право первое. Главой дед ее был. Ее права никакое, возразил Сергей. Она женщина, не может женщина главой рода быть, не вместно ей. Придет дальний за тот с огурцом в портках и все ему отойдет, если никто не вступится. Милыш огорчился и снова задумался. Так и было бы, заверил Сергей. Даже не сомневайся. Был бы скот, а пастух сыщется. Только это, Милыш, не наш с тобой случай. Не наш, не наш и не ее. Потому что она же не сама по себе. Она моя, Милыш, мой трофей. Последнее слово Сергей произнес парамейски, но Милыш понял. Я ее взял. Да, не похолопил, принял вольный в свою челядь. поэтому все, что ее, при ней же и осталось. Но глава ее рода теперь я, и все ее мое, и она тоже. Вроде наложница моей, только ложи не делят. Да я того и не хочу. А хочу я, Милыш, чтобы она стала твоей женой, если ты не против. — Я нет, — мгновенно отозвался Милыш и попытался встать, но Сергей опять не позволил. — Если она захочет. Она хочет, заверил Сергей. И ты, дружи, не прибедняйся. Богатств, что ты со мной добыл, на три здешних сельца хватит, еще и останется. А еще Сергей опустился на скамью напротив Милыши, глянул в глаза. Есть у меня для тебя важное дело здесь, в Киеве. И едва ли в этом деле тебе подспорьем станет немалым, потому что здешнее. Что за дело, господин? Милыш мгновенно собрался, взгляд снова стал цепким, острым. Хочу тебя своим наместником в Киеве сделать. Гонишь от себя, нахмурился Милыш. За что? Или сотник из меня плох? Отличный из тебя сотник, вздохнул Сергей. И решение это не из легких. А куда деться? В Белозере моими делами войст занимается, но там все проще. И я сам там за ним пригляжу. В Новгороде пребысил кораблем правит, и там он на месте. В Киеве же верного человека у меня нет. Да тебя отпустить, как руку отрезать? Но Киев это важнейшее из важных, потому здесь мне особый человек нужен, и этот человек ты. Подскажешь кого другого, с радостью тебя в дружине оставлю. Подскажешь? Милуш молчал долго. Надо полагать, перебирал кандидатов. Потом вздохнул и согласился. Не подскажу, княжич. Я самый подходящий. Простен, разве что. Простен, кормчий. Он кораблями живет. Соглашусь. Вздохнул милыш. А что и скоро? С и скорой после решим. Может, тоже сюда переселю. Здесь ведь мой второй дом будет. И от колхульды подальше. Сергей усмехнулся. Но это позже. Свадьбы наши твою и мою сыграем в Белозере осенью. В Киев вы едва-едва вернётесь, когда дороги встанут. Может, и вместе придём. Там видно будет. Согласен? Я-то да, подтвердил Милыж. Но надо бы всё же едва-ру спросить. Вдруг никаких вдруг, отрезал Сергей. Уже спросил. Уже согласилась. С радостью. Именно так, не как иначе. Совет до、да、любовь, а о том, что вдова сначала попросилась в наложницы к Сергию, опустим. Пусть между ним и ею просьба и останется.